Хенри Катна. Птихиологическая война. Глава первая. Последний из рода Пью. Всякий раз, когда я простужаюсь, вспоминаю младшего Пью. В жизни не видел более безобразного мальчишки. Фигурой напоминает маленькую гориллу. От жира так и колышец. Лицо дуловатое, взгляд злобный, а глаза расположены настолько близко один от другого, что оба можно выткнуть одним пальцем. А вот его папочка считал пацана центром мироздания. Впрочем, этого и следовало ожидать, потому что младший Пью походил на папочку, как две капли воды. «Последний из рода Пью», — говорил старик, выпячивая грудь, и с гордостью гладил маленькую горелу по голове. «Мир еще не видел такого прелестного мальчугана». «Когда я встречал их обоих, кровь стыла у меня в жилах». Делалось грустно при воспоминании о тех счастливых днях, когда я не подозревал об их существовании. Хотите веки, хотите нет, но эти пью, отец и сын, едва не стали повелителями мира. Им вот столечко до этого осталось. Мы, Хогбины, тихие люди, стараемся не высовываться и вести спокойную жизнь в маленькой долине, куда никто не приходит без нашего согласия. Прошло немало времени, прежде чем соседи и прочее население деревни привыкли к нам. В конце концов они поняли, что мы делаем все возможное, чтобы не выделяться. И с тех пор идут нам навстречу. Если папуля напивается, как на прошлой неделе, и летит над главной улицей в одних красных подстанниках, прохожие делает вид, что не замечает его. Они знают, что мамуле будет неловко. К тому же всем известно, что будучи трезвым, папуля гуляет по деревне одетым, как и подобает настоящему христианину. На этот раз папуля стал пить из-за крошки Сэма, нашего младенца, который обычно спит в цистерне, глубоко в подвале. У него стали резаться зубы. В первый раз после окончания войны между севером и Югом. Нам казалось, что зубы у него давно прорезались. Но с крошкой Сэмом чего не бывает, он вообще беспокойный ребенок. Профессор, которому мы держим бутылки, сказал однажды, что крошка Сэм испускает что-то инфразвуковое, когда кричит, но это просто у нее такая манера выражаться по ученому. Кто поверит этой околесице? Мы-то знаем, что от криков крошки Сэма лишь дергаются нервы, только и всего. Папули не в силах вынести такое. На этот раз рев крошки Сэма разбудил даже дедулю, а он с Рождества не просыпался. Едва дедуля открыл глаза, как принялся ругаться хуже сапожника. «Думаешь, я не видел, да?» — завопил он. «Опять летаешь, мерзопакостный поганец! Ну ничего, сейчас я тебя приземлю!» Издалека донесся грохот падения. «Я упал с высоты в добрый десяток футов!» — послышался крик папули, откуда ты из долины. «Это безобразие, так и кости можно переломать!» Из-за твоей пьянки нас всех переломает, — ответил дедуля. Подумать только, летает на виду у соседей. Раньше за такое сжигали на костре. Ты что, хочешь, чтобы нашим существам не узнало все человечество? А теперь заткнись, мне нужно успокоить крошку Сэма. Дедуля умеет успокаивать малыша, как никто другой. На этот раз он спел ему колыбельно на санскрите, и спустя несколько минут оба захрапели дуэтом. Я мастерил мамуля одну штуковину, чтобы готовить сметану из слив. Она здорово печет оладьи. Вот только материалов у меня было мало. Всего лишь старые санки и несколько кусков проволоки. Но мне и этого хватило. Я пытался направить конец проволоки на северо-восток, когда заметил, что в лесу мелькнули полосатые штаны дяди Лем. Я слышал его мысли. «Это не я!» – громко доносилось до меня. «Занимайся своей работой, сон! Меня и в мире от тебя нет. Твой дядя Лем, старый честный джентльмен, и никогда не врет. Уж не думаешь ли ты, сонки, что я тебя обманываю? Конечно, думаю, — подумал я в ответ. Только вряд ли тебе это удастся. Признавайся, дядя Лем, в чем дело? Он замедлил шаг и направился к дому, будто прогуливаясь. Просто решил, что твоей мамуле придется по вкусу, если я принесу корзинку смородины. — подумал он вслух, пиная ногой маленький камешек. — Если тебя кто-нибудь спросит, Сонки, скажи, что не видел меня. Разве это не правда? Ты впрямь меня не видишь? — Дядя Лем, — высказал я мысль. Только не вслух, разумеется, хотя и очень громко. — Я дал слово мамуле, что не буду далеко отпускать тебя, дядя Лем. Особенно после того, что ты наделал в прошлый раз. Когда тебе удалось улизнуть? Ну, — Ну-ну-ну, мой мальчик, — тут же донесся до меня ответ дяди Лем. Давай забудем о прошлом. «Ты не должен отказывать другу, дядя Лем», напомнил я, обматывая пол проволок. «Подожди минутку, пока я приготовлю сметану, и мы отправимся вместе, если тебе так уж хочется. Я готов следовать за тобой куда угодно». Кусты раздвинулись, показались клетчатые штаны. Дядя Лем вышел на открытое место и виновато улыбнулся. «Он маленький толстый мужчина». Вообще-то, дядя Лем желает всем только добра, но каждый может убедить его в чем угодно, поэтому мы стараемся не выпускать его из вида. «И как же ты собираешься готовить сметану?» – спросил он, заглядывая в кувшин. «Заставишь этих крошек работать быстрее?» «Ну что ты говоришь, дядя Лем?» – возмутился я. «С моей стороны было бы слишком жестоко принуждать их. Эти крошки и так работают изо всех сил, превращая сливки в сметану. Они трудятся в поте лица, и мне их просто жаль. К тому же они такие маленькие, что их даже не видно. И рискуешь стать косоглазым, пытаясь разглядеть этих существ. Папуля называет их ферментами. Думаю, она шевается. Слишком уж они маленькие. Тогда как? Вот эта штуковина, с гордостью заявил я, пошлет мамины сливки вместе с кувшином в будущую неделю. При такой погоде потребуется не больше пары дней. Но я решил не торопиться. И когда кувшин снова вернется из будущего в настоящее, внутри будет сметана. С этими словами я поставил кувшин на пол с обмотанной проволокой. В жизни не встречал более бестолкового парня, покачал головой дядя Лем. Наклонился и согнул выступающий конец проволоки под прямым углом. Ты что, забыл, что в следующий вторник будет гроза? Теперь все в порядке. Действуй. Я мигнул. И кувшин исчез. Когда он через несколько мгновений вернулся обратно, сметана внутри была такой густой, что по ее поверхности запросто могла гулять мышь. Тут я заметил, что внутри кувшина оказалась оса из будущей недели и раздавил ее. И сразу понял, что этого делать не следовало. Понял в ту самую минуту, когда сунул руку в кувшин. Черт бы побрал дядя Лема. Он скрылся в кустах злорадно хихикая. «Ну что, обманул тебя, молокосос!» Бросил он, исчезая из вида. «Теперь не достанешь оттуда палец до середины будущей недели!» Мне следовало знать, что я нарушил темпоральный закон. Когда дядя Лем согнул проволоку, он сделал это совсем не из-за какой-то грозы и провел меня за раз. Мне понадобилось почти десять минут, чтобы вытащить палец из кувшина. Мешал некто по имени «Инерция» который всегда вмешивается, когда пытаешься нарушить темпоральный закон. Откровенно говоря, я не слишком в этом разбираюсь, ведь мне еще только предстоит многое узнать. Недаром дядя Лем утверждает, что он забыл куда больше, чем я когда-либо узнаю. Поскольку дядя Лем удалось задержать меня, я едва не упустил его. Не удалось даже переодеться в городской костюм, недавно купленный в магазине. А потому, что дядя Лем походил на щеголя, Я понял, что он направляется куда-то в горы. Но и он волновался. Я то и дело натыкался на обрывки его мыслей, еще не успевших рассеяться в воздухе и походивших на клочья тумана, застрявшие в кустах. Мне не удавалось четко понять их смысл, потому что они расплывались, когда я подбегал к ним. Ясно было лишь одно. Дядя Лем сделал что-то, что ему делать не следовало. Это было совершенно понятно. Мысли звучали примерно так. Неприятности, неприятности. Жаль, что я пошел на это. Боже мой, надеюсь, что дедуля не узнает. Ой, эти отвратительные пью, почему я оказался таким идиотом. Одни неприятности, бедный старик. Я всегда был таким добрым. Никогда никому не причинял зла. А теперь посмотрите на меня. А здорово я проучил этого молкососа сонка. Ха-ха! Возомнился о кем-то, мальчишка. Что будет, что будет, ничего. Нужно поднапрячься, не терять присутствие духа. Может быть, в конце концов окажется хорошо. А ты, старина, Лемуэл, заслуживаешь только похвалы. Пусть Господь благословит тебя. Дедуля, ничего не узнай. Через несколько минут я увидел вдалеке его клетчатые брюки, мелькающие среди деревьев. Прежде чем я догнал его, он сбежал по склону холма, пересек лужайку, отведенную для пикников, на окраине города и принялся нетерпеливо стучать в окошко кассира железнодорожной станции золотым испанским дублоном, который стянул из морского сундука по пули. Меня ничуть не удивило, что дядя Лем потребовал билет до центра города. Я сделал так, что он не заметил моего присутствия. Дядя Лем принялся отчаянно спорить с кассиром. Наконец сдался, покопался в кармане, достал серебряный доллар и кассир успокоился. Поезд уже отошел от перрона, когда дядя Лем выскочил из-за угла станции. У меня осталось совсем мало времени, но я все-таки догнал последний вагон. Правда, мне пришлось пролететь несколько метров по воздуху, но этого никто не заметил. Однажды, когда я был еще совсем мальчишкой, В Лондоне, где мы жили в то время, разразилась эпидемия чумы, и всем нам, Хогбинам, пришлось уносить ноги. Я помню панику в городе, но даже она не может сравниться с шумом и гвалтом, царившим на центральном вокзале, когда туда прибыл наш поезд. Наверное, подумал я, времена переменились. Раздавались гудки, выли сирены. Кричал радио. По-видимому, каждое новое изобретение, сделанное за последние 200 лет, было более шумным, чем предыдущее. У меня даже голова разболелась, пока я не вспомнил, что говорил Папуля о повышенном шумовом пороге. Он любил ушибить слушателей мудрым словом и не произвел соответствующие изменения в своем мозгу. Дядя Лем все еще не подозревал, что я совсем рядом. Я старался думать как можно тише, хотя он так был погружен в свои заботы, что не обращал внимания на происходящее вокруг. Я шел за ним через толпу, заполнившую станцию, и мы оказались на широкой улице, по которой мчался поток транспорта. Отойдя от поезда, я почувствовал облегчение. И я не любил думать о том, что происходит внутри паровозного котла, где все эти малюсенькие существа, такие крохотные, что их трудно разглядеть, носятся взад и вперед, бедняжки, разгреченные, взволнованные, бьются друг о друга головами. Мне просто было жаль их. Разумеется, размышлять о том, что происходит внутри автомобильных моторов на машинах, мчащихся мимо, было еще ужаснее. Дядя Лем сразу устремился туда, куда ему хотелось. Он рванул по улице с такой скоростью, что мне все время приходилось бежать вслед, и то и дело напоминает самому себе, что в городе нельзя летать. Меня не покидала мысль, а не стоит ли рассказать о происходящем родным, которые остались дома. Вдруг все это обернется так, что я один не смогу справиться. Я пытался несколько раз, но постоянно терпел неудачу. Мамулина целый день ушла в церковь, и я все еще не забыл, как она врезала мне в прошлый раз, когда я заговорил с ней, забыв о своей невидимости, прямо перед священником Джонсом, изрядно напугав его. Джонс еще не успел привыкнуть к нам, Хогминам. Папуля, как всегда, был пьян, будить его не имело смысла. И я не решился обратиться к дедуле, потому что до смерти боялся разбудить крошку Сэма. Дядя Рем прямо мчался через толпу, у него только ноги мелькали. Я чувствовал, как нарастает его тревога. Вскоре я увидел в переулке людей, собравшихся вокруг огромного грузовика. У машины был откинут задний бор. В кузове стоял мужчина и размахивал бутылками, которые держал в обеих руках. Я прислушался. Мужчина говорил что-то о головной боли, причем так громко, что его было слышно даже на углу переулка. Вдоль бортов виднелись плакаты с надписью «Лекарство пью! Излечит от головной боли!» «Неприятности! Одни неприятности!» – думал дядя Лем, – да так громко, что у меня в голове зазвенело. «Господи боже мой, что же теперь делать? Разве я мог подумать, что кто-нибудь женится на Лили Лумуц? Что придумать?» Если уж говорить на чистоту, мы все удивились, когда Лилилу Муц вдруг нашла себе мужа. Где-то лет 10 тому назад, по-моему. Но какое отношение это имело к дяде Лему? Я не понимал. Лилилу была самой безобразной женщиной в мире. Да ее даже и безобразной нельзя назвать, бедняжку. Дедуля однажды сказал, что она напоминает ему о семейке по фамилии Гаргоны, с которой он был когда-то знаком. Впрочем, у нее была добрая душа. А поскольку она выглядела такой безобразной, Лилилу пришлось терпеть немало насмешек от деревенских хулиганов. Она жила одна-единешенько в полуразвалившейся хижине на горе. И когда с той стороны реки пришел какой-то мужик и потряс всю долину, в ее, Лилилу был уже около 40 на тот момент. Сам-то я не видел этого мужика, но говорят, что и он не выиграл призов по красоте. И тут, глядя на грузовик, я вспомнил. Точно, никакой ошибки. Его звали Пью. Глава вторая. Добрый старый приятель. В следующем мгновении я заметил, что дядя Лему стремился к столбу у края толпы. Мне показалось, что рядом со столбом стоят две гориллы, большая и маленькая, и наблюдают за мужчиной, продающим бутылки. «Подходите и покупайте!» – кричал он, раздавая бутылки обеими руками и засовывая в карманы доллар. Покупайте бутылки с лекарством Пью, гарантированно излечивающим от головной боли. Торопитесь, всем может не хватить. «Привет, Пью, вот и я», — сказал дядя Лем, глядя на большую гориллу. «Здорово, малыш», — повернулся он к маленькой горилле. И я заметил, что он вздрогнул. Да и кто может ее обвинить в этом? В жизни не приходилось видеть более отвратительных представителей рода человеческого. Если бы у этих Пью были не такие одуловатые лица, или хотя бы будь они чуть стройнее, они не так напоминали бы двух откормленных слезняков. Одного большого, а другого поменьше. Папочка Пью был одет в свой лучший костюм, с толстенной золотой цепочкой часов поперек живота. Он рассказывал так важно, будто никогда не видел себя в зеркале. — Здравствуй, Лем, — небрежно бросил он. — Вижу, что ты прибыл точно по расписанию. — Малыш! «Поздоровайся с мистером Лемом Хогбином! Надеюсь, сынок, ты не забыл, чем ему обязан?» И он рассмеялся противным смехом. Младший Пью не обратил на него никакого внимания. Его маленькие глазки были прикованы к толпе на другой стороне улицы. На первый взгляд ему можно было дать лет семь, и трудно было представить себе более безобразного мальчишку. «Может, пора приступать, папочка?» – пропищал он. «Может, я выдам им как следует, а, папочка?» Его голос был таким противным, и в нем было столько нетерпения, что я поспешно посмотрел, нет ли у него под рукой пулемета. Нет, пулемета у младшего Пью не оказалось, но если можно было бы убивать взглядом, он уже давно прикончил бы всю толпу. «Смотри, какой у меня малый шлем, произнес папа Пью с нескрываемой гордостью. «Настоящий маленький мужчина!» — Я им очень горжусь, Лем, старина, и не скрываю этого. Жаль, что его милый дедушка не дожил до этого великого дня. Да, у нас старинный знатный род, наша семья пью. Теперь подобного не сыщешь. Плохо лишь одно, малыш последний в нашем роду. Теперь ты понимаешь, Лем, почему я вызвал тебя? Дядя Лем снова вздрогнул. Понимаю, — сказал он. — Даже слишком хорошо понимаю. Но ты напрасно тратишь время, Пью. Я не сделаю этого. Младший Пью резко повернулся. Давай я дам ему, как следует, папочка, пропищал он голосом, полным нетерпения. Разреши, папочка, можно? Заткнись, сынок, ответил старший Пью и отвесил малышу увесистую оплю. Руки у мистера Пью были словно окрока. Он действительно напоминал телосложением гориллу. Когда его огромный кулак опустился на голову малыша, можно было ожидать, что мальчишка перелетит на другую сторону улицы. Но пацан оказался твердым орешком. Он лишь пошатнулся, потряс головой и покраснел от злости. «Папочка!» — завопила на всю округу. «Я предупреждал тебя! Еще в прошлый раз, когда ты врезал мне, я предупредил тебя! А теперь я дам тебе как следует!» Мальчишка глубоко вздохнул. И его крошечные свиные глазки сдвинулись так близко, что я мог поклясться. Они коснулись друг друга, а дуловатое лицо стало ярко-красным. «Ну хорошо, малыш, хорошо!» – поспешно согласился старший Пью. «Думаю, что пришло время. Не трать на меня силы, сынок. Лучше займись толпой!» Все это время я стоял у края толпы, не спуская глаз дяди Лема и прислушиваясь к их разговору. В это мгновение кто-то похлопал меня по плечу и тоненький голосок вежливо пропищал. «Послушайте, мистер, вы позволите задать вам пару вопросов?» Я посмотрел вниз. Рядом стоял худенький мужчина с добрым лицом. В руке он держал записную книжку. Боляйте, не менее вежливо ответил я. «Спрашивайте, мистер!» «В общем, у меня всего один вопрос», – сказал мужчина и поднес карандаш к раскрытой записной книжке. «Как вы себя чувствуете?» «Отлично!» – улыбнулся я, опольщенный заботой. «С вашей стороны очень любезно поинтересоваться самочувствием ближнего. Надеюсь, что вы чувствуете себя неплохо». Он с недоумением кивнул головой. «В этом-то вся штука!» – воскликнул он. «Ничего не понимаю. Я действительно чувствую себя хорошо». «Что в этом странного?» – поинтересовался я. Такой тихий, солнечный день. И не только я, продолжал он, словно не услышал моих слов. Все остальные тоже. Но минут через пять, по моим расчетам. И тут что-то обрушилось мне на голову, подобно раскаленному молоту. Вы сами понимаете, что любому Хогбину нельзя причинить боль, ударив его по голове. Только дурак может рассчитывать на такое. Я почувствовал, как у меня подогнулись колени. Но через пару секунд оправился и оглянулся по сторонам, чтобы узнать, кто ударил меня. Вокруг не было ни души. Но зато как стонала и корчилась вся толпа. Люди хватались за головы, шатались из стороны в сторону, расталкивая друг друга, чтобы побыстрее добраться до грузовика, с которого мужчина быстро раздавал бутылки с лекарством и не менее быстро рассовывал по карманам доллары. Щупленький мужчина рядом со мной пошатнулся, и его глаза закатились, как у утки при ударе грома. «О, моя голова!» – простонал он. «Ну что я вам говорил? О, моя голова!» И с этими словами он двинулся к грузовику, нащупывая деньги в кармане. «В семье всегда считали меня придурком, но нужно быть совсем уж кретином, чтобы не понять, что вокруг происходит что-то необычное. А я отнюдь не считаю себя недоумком что бы ни говорил обо мне мамуля. Поэтому повернулся и взглянул на младшего пью. Он стоял, этот толстомордый хорек, красный, как индюк, надувшийся от важности, и смотрел на толпу злобными крохотными глазками. «Колдовство», — подумал я совершенно спокойно. «Я никогда в это не верил. Но это колдовство ни более и не менее. Каким образом?» Затем я вспомнил, Лили и то, о чем думал про себя дядя Лем. И многое стало мне понятно. Толпа обезумела. Люди дрались между собой, прорываясь к грузовику за лекарством. Меня едва не смяли, но я все же пробился к месту, где стоял дядя Лем. Мне стало ясно, что придется взять дело в свои руки, потому что у него не только мягкое сердце, но и не иначе, как размягчение мозга. Нет, сэр, упрямо твердил он, я не сделаю этого, ни в коем случае. Дядя Лем, позвал я. Он подпрыгнул в воздух над добрый ярк. Сонг, звизнул он, покраснел, смутился, попытался рассердиться, но я-то видел, какое облегчение он испытывает при виде меня. Сонг, повторил он, я ведь запретил тебе следить за мной. Мамуля приказала мне не спускать с тебя глаз, дядя Лем, напомнил я. — Я дал слово, а мы, Хогмины, никогда не нарушаем обещания. — Что здесь происходит, дядя Лем? — О, Сонг, все пропало! — застонал он. — У меня доброе сердце. Я желаю всем людям счастья. А теперь я натворил такое, что лучше бы мне умереть. — Познакомься с мистером Эдом Пью, Сонг. Это он пытается погубить меня. — Ну что ты говоришь, Лем? упрекнул Пью-старший. Ты ведь знаешь, что это неправда. Я просто хочу, чтобы ты поступил по справедливости. Привет, юноша. Насколько я понимаю, это еще один Хогби. Может быть, тебе удастся уговорить дядюшку? Извините меня, мистер Пью, прервал я его тираду. но сначала объясните, в чем дело, пока я ничего не понимаю. Он откашлялся и надулся, важно выпить в грудь. Мне стало ясно, что Пью старший любит говорить на эту тему. По-видимому, это возвышало его собственные глаза. Я не знаю, молодой человек, был ли ты знаком с моей покойной женой, добрейшей Лилили -Ли -Ли муц Начало. Это наш ребенок, наш мальчуган, воплощение прелести и доброты. Очень жаль, что у нас не родились еще восемь или десять таких малышей. Пью тяжело вздохнул. Такова жизнь. Я мечтал жениться еще молодым парнем и стать отцом большого семейства, потому что сам я последний в древнем и славном роду. Но это не значит, что я примирился с тем, что род вымрет. Тут он бросил угрожающий взгляд на дядю Лема, и тот застонал. Я все равно не соглашусь, вымолвил он. Ты не заставишь меня. Посмотрим, с расстановкой произнес Пью, не скрывая угрозы. «Может быть, твой юный племянник окажется благоразумнее?» «Хочу предупредить, что у меня в этом штате большое влияние, и мое слово имеет немалый вес!» «Папочка!» — вмешался Пью-младший, и от его визга у меня зазвенело в ушах. «Папочка, смотри, они уже не так торопятся! Может быть, на этот раз выдать им посильнее, а? Двойной силы можно, папочка?» «Уверен. Если постараюсь, то ухлопаю парочку. Понимаешь, папочка?» Эд Пью размахнулся, собираясь как следует врезать своему отпуску, но в последний момент передумал. «Не перебивай старших, сынок!» – заметил он. «Видишь, папочка занят делом. Заткнись и занимайся своим!» Пью взглянул на стонущую толпу. «Можешь выдать как следует вот той группе в стороне от грузовика». Они что-то не торопятся покупать наше лекарства. Но только не в полную силу, малыш. Нужно экономить энергию. Не забудь, что ты еще маленький, и тебе нужно расти. Он снова повернулся ко мне. «Мой мальчуган – талантливый ребенок», – с гордостью сказал он. «Да ты и сам увидишь. Он способности от своей покойной матери. Милый Лили Лумуц». Так о чем я говорил? Ах да, о лилилу. Я надеялся жениться молодым, но помешали обстоятельства. И я встретил подходящую женщину в зрелом возрасте. Пью надулся, подобно огромной жабе, и с восхищением посмотрел вниз. Мне еще никогда не приходилось встречать человека, который бы так гордился собой. Мне никогда не попадалась женщина, готовая посма... Я хочу сказать, никогда не попадалась подходящая женщина. — поспешно поправился он. — Пока не встретил Лили Лу Моц. Я понимаю вас, — вежливо кинул я. — Действительно, мне были понятны его трудности. Старый Пью потратил немало времени перед тем, как ему попалась настолько безобразная женщина, что не отвела от него взгляда. Даже бедняжка Лили Лу, да упокоится ее душа, долго не могла заставить себя согласиться. — И вот тут-то, — продолжил рассказ Эд Пью, Важная роль принадлежит твоему дяде Лему. А оказалось, что давным-давно, много лет назад, он обучил лилилу колдовству. Это неправда, завопил дядя Лем. И откуда мне было знать, что она выйдет замуж и передаст эти способности своему ребенку? Кто мог бы подумать, что такая бразина, как Лилилу? Он научил ее колдовству. Эт Пью сделал вид, что не услышал выкрика дяди Лему. Я узнал об этом, лишь когда она лежала на смертном Одре год назад. Да, я выше бы из нее дух, если бы знал, что скрывала лилилу все эти годы. Итак, Лемуэл научил ее колдовству, и ребенок унаследовал его от матери. Я сделал это лишь потому, что хотел защитить лилилу, быстро произнес дядя Лем. Ты ведь знаешь, сонки, что я говорю правду. Бедная лилилу была настолько безобразна, что прохожие бросали в нее камнями даже помимо своей воли, вроде бы как автоматически. Разве можно винить их? Мне самому не раз хотелось нагнуться за камнем, но мне стало так жаль бедняжку сон. Ты никогда не узнаешь, сколько времени я боролся с порывами своего доброго сердца. И однажды мне стало так ее жаль, что я научил лилилу колдовству. Поверь мне, Сонки, Любой поступил бы на моем месте так же. Ну и как это тебе удалось? Спросил я, не скрывая интереса. Мне пришло в голову, что когда-нибудь такое может приходиться. Ведь я еще так молод, и мне нужно многому научиться. Дядя Лем принялся объяснять. Я тут же запутался. Сначала мне стало ясно, что крошечные мохнатые существа по имени гены хромосомы послушно исполняли все, что потребовал дядя Лем. А затем он объяснил самыми простыми словами эту чепуху относительно альфа-волн головного мозга. Черт побери, это я и сам отлично знаю. Каждому известно, что когда человек думает, у него над макушкой так и вьются разные там волны. Однажды я видел, как у дедули было 600 разных мыслей одновременно, так что волны проносились одна за другой по своим каналам и все-таки никогда не сталкивались друг с другом, даже над самой макушкой. Вообще-то, когда дедуля думает, лучше не смотреть на него. В глазах рябит. Вот так все и произошло, Сонг, закончил дядя Лем. И этот маленький вонючий хорек унаследовал все это могущество. Почему не заставить этих самых генов хромосомов уйти из паршивца, и он станет самым обычным мальчишкой, только намного хуже других? Спросил я. Ведь я знаю, как это просто для тебя, дядя Лем. Смотри, даже мне все ясно. Я сконцентрировал все свое внимание на голове малыша Пью, и мои глаза как-то странно перекосились. Так случается всегда, когда хочешь заглянуть внутрь человека. И действительно, я сразу увидел, о чем говорил дядя Лем. Внутри Пью-младшего виднелась масса маленьких крохотулечек, отчаянно цепляющихся друг за друга, и тоненьких палочек, суетящихся во множестве едва видимых клеточек, из которых состоит каждый за исключением, может быть, крошки Сэма, нашего младенца. «Неужели ты не видишь этого, дядя Лем?» – спросил я. «Когда ты обучил Лили Луку ловству, ты перевернул эти тоненькие палочки в ту сторону и соединил вот те маленькие цепочки, которые все время дрожат. Теперь тебе нужно всего лишь вернуть все на прежнее место, и пью младший будет вести себя совсем по-другому. Неужели это так трудно?» Совсем легко! вздохнул дядя Лем и повертел указательным пальцем у своего виска. Сонг, ты недотепа. Нужно было прислушиваться к тому, что я тебе говорил. Если я верну все эти цепочки, палочки и крохотулечки на прежнее место, мальчишка умрет. Мир только выиграет от этого, заметил я. Без тебя знаю, но ты забыл, что мы обещали, дедули. Больше никаких убийств. Послушай, дядя Лем! Воскликнул я, полное негодование. Неужели этот маленький вонючий хорек будет заколдовывать людей дальше? Нет, Сонг, все обстоит куда хуже. Бедный дядя Лем чуть не плакал. Он передаст способности своим отпрыскам, подобно тому, как Лилилу передала их своему ребенку. Я замолчал. Мне начал казаться, что человечеству угрожает ужасная судьба. И вдруг меня осенило. «Успокойся, дядя Лем, сказал я. — Напрасно мы волнуемся. Ты только посмотри на эту маленькую жабу. Да ни одна женщина не подойдет к нему ближе, чем на миль. Уже сейчас он выглядит безобразнее своего отца. Не забудь к тому же, что он сын Лилу Муц. Может быть, он, когда вырастет, станет еще безобразнее. Ясно одно — он никогда не женится». «А вот тут вы ошибаетесь, — встрял в наш разговор Эд Пью. Он так расфирепел, что стал аж пурпурным. Вы думаете, я не слышал, о чем мы говорили? Я уже предупредил вас, что в этом городе, мое слово, закон. Мы с моим мальчуганом имеем далеко идущие планы, и его талант окажет нам немалую помощь. Только не думайте, что я забуду, как вы говорили о моем ребенке. Так вот, уже сейчас я вхожу в совет олдерменов, а на будущей неделе откроется вакансия в Сенат штата. Если только старый кретин, который сейчас занимает этот пост, не окажется куда крепче, чем мне кажется. Так что предупреждаю тебя, юный Хогбин, ты и твоя семья дорого заплатите за оскорбление». «Стоит ли сердиться, выслушивая истинную правду?» – удивился я. «Малыш действительно отталкивающий тип». «К нему нужно только привыкнуть», – возразил папочка. «Нас пьют трудно понять». Это потому, что у нас твердый характер. Зато мы не поступаемся своей честью. И я уж позабочусь о том, чтобы наша родовая линия не прерывалась. Будьте уверены. Ты слышал, Лемел? Дядя Лем закрыл глаза и отрицательно покачал головой. Нет, сэр, сказал он, я никогда не соглашусь на это. Никогда, никогда, никогда. Лемел! Произнес от Пью мрачным голосом. Лемил, ты хочешь, чтобы я напустил на тебя малыша? Напрасно будете стараться, мистер Пью, заметил я. Неужели вы не заметили, что он пытался заколдовать меня вместе с толпой и что из этого вышло? Нас, Хогмином, не заколдуешь. Ну что ж, он задумался, стараясь найти выход. Хм, я придумаю что-нибудь. Я? Ну, конечно. Вы оба добряки. Обещали своему дедуле, что не будете никого убивать. Лемил, открой глаза и посмотри на ту сторону улицы. Видишь симпатичную старушку с палочкой? Как тебе понравится, если мой мальчик прикончит ее? Дядя Лем еще крепче закрыл глаза. Не хочу смотреть. Я даже не знаком с этой доброй старушкой. К тому же у нее мучительный ревматизм. Может быть, она даже обрадуется своей кончить. Ну, хорошо. Тогда как относительно? Вот той прелестной молодой женщины с ребенком на руках. Взгляни на нее, Лемел. Какой красивый ребенок. Смотри, какая улыбка, какие ямочки на щеках. Приготовься, сынок. Начнем, пожалуй, с бубонной чумы, а потом... «Дядя Лем!» — в моем голосе звучало беспокойство. «Не знаю, как отнесется к этому дедуля. Может быть...» На мгновение дядя Лем открыл глаза и посмотрел на меня взглядом в полном отчаянии. «Разве я виноват, что у меня золотое сердце?» — произнес он. «Я старый, благородный мужчина, и все этим пользуются. Я не согласен». Теперь мне наплевать, даже если Эд Пью прикончит всю человеческую расу. Меня не интересует, что подумает дедуля, когда узнает, что я натворил. Больше ничто меня не беспокоит. И он расхохотался диким смехом. Ничего ни о чем не знаю. Подремлю немного, сон. И с этими словами он рухнул на тротуар. А как бревно. Глава третья. Безвыходное положение. Несмотря на все беспокойство, я не удержался от улыбки. Иногда дядя Лем способен на забавные выходки. Я понял, что он снова усыпил себя. Он делает так всегда, как только его загоняет в угол. Дядя Лем грохнулся на асфальт во весь рост и даже подпрыгнул немного. Пью младший спустил восторженный вопль. Думаю, ему показалось, что дядя Лем упал по его команде. Разумеется, когда мальчуган увидел беспомощного человека, распростершегося на тротуаре, он тут же бросился к нему и изо всех сил пнул дядя Лема в висок. Как вы помните, я уже говорил, что у нас, хогбинов очень твердые головы, прямо чугунные. Пацан взвыл от боли и начал прыгать на одной ноге, сжимая другую, ушибленную, обеими руками. У каждого из нас в организме живет целое стадо микробов, вирусов и других крохотных существ носящихся сломя голову туда и обратно. Когда заклятие пью младшего обрушилось на дядю Лема, все стадо оживилось еще больше. А проснулась и начала действовать прорву малюсеньких зверушек, которых по пуле называют антителами. Когда к вам в организм попадает какой-нибудь яд, все эти крохотульки хватает первой попавшейся под руку оружие и устремляется в драку с криком и руганью. Это и происходило внутри дяди Лема. Вот только у нас, Хогминов, внутри есть своя собственная милиция. И она тоже вступила в дело. В организме дяди Лема шло такое сражение, что он из бледно-зеленого стал вроде как пурпурный, и на всех видимых частях его тела проступили большие желтые и голубые пятна. На первый взгляд он выглядел отчаянно больным. Разумеется, никакого вреда организму дяди Лема все это не причинило. Милиция Хогбинова запросто держит верх над микробами, способными дышать. И все-таки выглядел он ужасно. «Пропустите меня! Я врач!» Доктор опустился на колени рядом с дядей Лемом и нащупал его пульс. «Ну, олдермен Пью, теперь вам крышка!» Воскликнул доктор, глядя на Эда Пью. «Уж я не знаю, как вам это удалось, но такого вам никто не простит!» У этого несчастного бубонная чума. На этот раз я потребую, чтобы против вас и этого маленького чудовища приняли решительные меры. Эд Пью хихикнул, но я-то видел, он с трудом сдерживает ярость. «Вот уж обо мне не беспокойтесь, доктор Браун, произнес он зловещ. «Как только я займу пост губернатора штата, а мои планы всегда сбываются, больница, которой вы так гордитесь». Больше не будет получать дотации из фондов штата. Да из какой стати? Больница набита одними тормоедами. Пусть встает и принимается за работу. Нечего отлеживаться за государственный счет. Мы пью, никогда не болеем. Как только я стану губернатором, мы сумеем найти применение деньгам, которые тратят сейчас на то, чтобы платить людям, притворяющимся больными. «Где это запропастилась скорая помощь?» – пробормотал доктор. «Если вы говорите про эту длинную машину, которая так громко ревет», – сказал я, – «то она примерно милях в трех от нас, но быстро приближается». «Только дяде Леву не нужен никакой помощи. У него всего лишь приступ. Такое случается в нашей семье очень часто. Никакой опасности». «Господи, боже мой!» – воскликнул врач. «Вы утверждаете, что у него уже было такое, и он выжил?» Затем он взглянул на меня и неожиданно улыбнулся. А, -а, а, понятно! Боитесь больниц. Не беспокойтесь, мы не причиним ему вреда. Проницательность доктора немного удивила меня, ведь я старался не допустить, чтобы дядя Лем попал в больницу именно по этой причине. Госпитали не место для нас, Хогминов. Врачи слишком уж любопытные люди. Поэтому я позвал дядю Лема самым громким голосом, не вслух, разумеется. «Дядя зарал заорал я, не открывая рта. «Дядя Лем, Просыпайся!» дедули сдерет с тебя шкуру и приколотит ее к дверям амбара, если узнает, что тебя отвезли в больницу. «Ты что, хочешь, чтобы врачи узнали о том, что у тебя в груди два сердца? Или увидели, как устроены твои кости? Или что у тебя в животе? Дядя Лем, Просыпайся немедленно!» Он даже не шевельнулся. Я сперва испугался по-настоящему. Дядя Лема опять поставил меня в безвыходное положение. Вся ответственность за него легла на меня, а я даже не знал, что делать. Ведь я все еще слишком молод для серьезных дел. Настолько, что мое самое раннее воспоминание – это великий пожар в Лондоне при короле Чарльзе II. Помните? Ну, том самом, с длинными кудрявыми волосами. Впрочем, он действительно выглядел красавчиком. Мистер Пью. — сказал я. — Нужно заставить вашего малыша снять заклятие. Я не могу позволить, чтобы дядю Лема забрали в больницу. Вы же сами знаете это. — Ну-ка, мальчуган, добави еще! — скомандовал Эд Пью с мерзкой улыбкой. — А я поговорю с юным Хогбином. Врач посмотрел на нас с изумлением, а Эд Пью добавил. — Отойдем в сторонку, Хогбин. Не хочу, чтобы нас подслушивали. А ты, малыш, продолжай действовать. Желтые и голубые пятна на теле дяди Лема стали еще ярче, и вокруг них появились зеленые кольца. Доктор Браун задохнулся от ужаса. Эд Пью взял меня за руку и отвел в сторону. Когда мы отошли достаточно далеко, он уставился на меня своими крохотными свинячьими глазками и доверительно прошептал. — Ты ведь знаешь, что мне нужно, Хогбин. Лемел все время говорил, что не сделает этого, но ни разу не сказал, что не может сделать. «Поэтому мне ясно, любой из вашей семьи может сделать это для меня». «Что конкретно вы имеете в виду, мистер Пью?» – вежливо спросил я. «Мне нужно, чтобы наш старый благородный род, наше семейное древо, не умерло. Я хочу, чтобы в мире всегда жили Пью. Мне нелегко было найти жену. И я знаю, что мульчугана будет еще труднее. У современных женщин не достает вкуса». После того, как Лилилу вознеслась на небо, вряд ли найдется другая женщина, которая согласится выйти замуж за Пью. Поэтому боюсь, что малыш станет последним в нашей династии. А ведь у него такие способности. Если ты сделаешь так, что наша семья не прекратит существование, я заставлю мальчугана снять заклятие с Лемуэля. Но ведь если я устрою так, Что ваша семья, мистер Пью, никогда не вымрет, — заметил я, — это значит, что вымрут все остальные семьи, и в мире останутся одни Пью. «Ну и что в этом плохого?» — усмехнулся от Пью. «По моему мнению, наш род ничуть не хуже других, даже сильнее и здоровее». Он напряг свои здоровые ручищи и расправил плечи. Ростом Пью старший был выше, чем я. «Пройдет время!» И пью заселят всю землю. И ты поможешь нам в этом, молодой человек. Нет, воскликнул я, никогда. Даже если бы я знал, как. У въезда в переулок послышался ужасный шум. Толпа расступилась. Машина скорой помощи въехала в переулок и остановилась в обочине рядом с дядей Лемом. Из двери выскочили два парня в белых халатах с чем-то вроде тюфика на двух палках. Доктор Браун встал и на его лице было написано облегчение. «Боялся, что вы так и не приедете», — заметил он. «Думаю, этого мужчину нужно поместить в карантин. Одному Богу известно, что мы обнаружим, когда проведем первые анализы. Ну-ка, дайте мне мою сумку. Мне нужен стетоскоп. У больного что-то странное с сердцем». Говоря по правде, мое сердце провалилось прямо в ботинки. «Нам конец», — подумал я, — «всему роду Хогвину». Едва врачи узнают о нас, нам не останется ни минуты покоя до самой смерти. У нас будет личной жизни и спокойствия меньше, чем у кукурузного початка». Эд Пью наблюдал за мной с насмешливой улыбкой на бледном, водуловатом лице. «Что, забеспокоился?» – спросил он. «Должен сказать, у тебя есть для этого все основания. Знай я вас, хогбинов дьявольской семьи каждый из вас. Вот отвезут его в больницу и мало ли что обнаружат. Быть колдунами, наверное, противозаконно. У тебя осталось полминуты, чтобы принять решение, юный Хогмин. Что ты теперь скажешь? Что я мог ему сказать? Ведь я не мог обещать сделать то, что было им нужно, правда? Отдать весь мир во власть безобразных пью, овладевших могущественным колдовством. Мы, Хогмины жили очень долго. У нас были очень важные планы на будущее к тому времени, когда все остальные люди догонят нас. Но если к этому моменту мир будет населен одними пью, вряд ли стоит осуществлять их. Так что я не мог согласиться. Но я не мог отказаться. В этом случае дядя Лему конец. Так что мне стало ясно, что мы, Хогмин, обречены независимо от того, какое решение я приму. У меня был только один выход. Я глубоко вздохнул, закрыл глаза и громко крикнул. Умер, разумеется. «Дедуля!» «Что случилось, мой мальчик?» Услышал я глубокий громкий голос внутри своего мозга. Могло показаться, что дедуля все время был где-то рядом, ожидая, что его позовут. На самом деле он находился в сотнях миль от меня и крепко спал. Но когда один из хогбинов зовет на помощь, таким голосом, как позвал я, Он имеет все основания рассчитывать на немедленный ответ. И дедуля отозвался. В любое другое время дедуля тянул бы резину минут 15, задавая вопросы, не прислушиваясь к ответам. Причем прибегая к самым разным старомодным диалектам, которые он освоил на протяжении бесчисленных лет. Но сейчас дедуля понял, что дело серьезно. «Что случилось, мой мальчик?» Было все, что он спросил. Я распахнул свой ум перед ним, подобно школьной тетради. У нас не оставалось времени на вопросы и ответы. Доктор уже достал свой аппарат и приготовился слушать, насколько несогласованно бьются два сердца дяди Лема. Как только он выслушает его, для нас, Хогминов, наступят трудные времена. «Если только ты не разрешишь мне убить их, дедуля», — добавил я. К этому моменту я знал, что дедуля уже ознакомился с создавшимся положением. Казалось, что наступила ужасно долгая тишина. Доктор держал в руках инструмент и вставлял длинные черные трубки в уши. Эд Пью следил за мной, словно ястреб. Малыш стоял рядом, готовый врезать любому, кто ему не понравится. Я надеялся, что он выберет меня. Мне удалось разработать способ отбросить заклятие обратно в его отвратительную морду. И вполне вероятно, это могло прикончить его прямо на месте. Я услышал себя в мозгу, вздох дедуля. «Мы в безвыходном положении, Сонг», — сказал он. «Помню, как меня удивило то, что дедуля может говорить на обычном английском языке, если ему этого хочется, конечно. Скажи Эду Пью, что мы согласны». «Ну, дедуля», — начал я, — «делай, как тебе говорят». Он произнес эти слова с такой твердостью, что у меня заболела голова. «Быстро, Сонг! Передай Пью, что мы сделаем, как он хочет!» Я не решился возражать. И все-таки на этот раз я едва не пренебрег мнением дедули и подумал ему в ответ. «Если ты настаиваешь, дедуля, я так и сделаю, но я не согласен с тобой. Если уж у нас нет выхода, то лучше запереть весь этот яд внутри Пью-младшего, чем рассеять его по всему миру». Но вслух я произнес. «Хорошо, мистер Пью». Мы сдаемся. Только побыстрее снимите заклятие, иначе будет поздно. Глава четвертая. Пью возвращается. У мистера Пью был огромный желтый автомобиль, низко сидящий и с открытым верхом. Он мчался ужасно быстро. А уж как он ревел. Один раз я заметил, что мы сбили маленького мальчика, который вышел на шоссе. Но мистер Пью не обратил на это никакого внимания. И я не решился сделать что-нибудь. Как сказал дедуля, эти Пью загнали нас в угол. Было нелегко уговорить их отправиться в нашу долину вместе со мной. Но так распорядился дедуля. И я сумел убедить Пью. «Откуда я знаю, что вы просто не убьете нас, как только мы окажемся за пределами города?» спросил мистер Пью. «Мне ничего не стоит убить у вас обоих прямо сейчас», ответил я. «Если бы не запрет дедули, я так бы и поступил». Но раз он запретил... Вы в безопасности, мистер Пью. Хогбины никогда не нарушает данного ими слова. Он согласился, хотя скорее его убедило то, что, как я сказал ему, мы можем работать только на своей территории. Дядю Лема погрузили на заднее сиденье и отправились в путь. Пришлось долго спорить с доктором, но мы его уговорили, разумеется. Правда, понадобилось преодолеть упрямство дяди Лема. Он так и не проснулся, но как только пью младший снял с него заклятие, цвет лица дяди Лемы снова стал розовый, как у нормального человека. Доктор отказался верить собственным глазам. Мистеру пью пришлось прибегнуть к самым страшным угрозам, прежде чем мы уехали. Я клянулся назад и увидел доктора, который сидел на краю тротуара, что-то бормотал себе под нос и потирал лоб с ошеломленным видом. Я чувствовал, как дедуля изучает обоих пью через мой мозг. Мне показалось, что он вздыхает и качает головой, обдумывая проблемы, которые оставались мне совершенно непонятными. Когда мы подъехали к дому, там никого не было. Я слышал, как дедуля ворочится и бормочет что-то, лежа в своем дерюжном мешке на чердаке. Но папуля нигде не было видно, это ничуть не удивило меня. Он предпочитал оставаться невидимым. А когда я позвал его, оказалось, что он настолько пьян, что не отзывается. Крошка Сэм спала себя в цистерне. Мамуля еще не вернулась из церкви, и дедуля запретил звать ее. «Мы сами справимся с этим, сон», — сказал он, как только я вышел из автомобиля. «Я кое-что придумал. Помнишь салазки, которые ты оборудовал сегодня утром, чтобы сбивать Мамули сметану? Вытаскивай их, сынок, вытаскивай!» Я сразу понял, что он задумал. «Нет, дедуля, нет!» — воскликнул я вслух, забывшись на мгновение. С кем это ты разговариваешь? спросил Эд Пью, вылезая из автомобиля. Я никого не вижу. Это и есть ваша ферма?» Не дома, развалюха. Не отходи от меня, малыш. что ты, я не слишком доверяю этим Хогбинам. Говорю тебе, сынок, вытаскивай санки. Голос дедули был твердым. Я все обдумал. Мы пошлем двух этих горил в прошлое. Им там самое место. «Ну что ты говоришь, дедуля?» – завопил я, на этот раз молча. «Давай сначала обсудим все. Позволь хотя бы позвать мамулю. Да и папуля совсем не дурак, когда трезвый. Подождем, пока он протезвеет, а?» Крошку Сэма тоже неплохо было бы спросить. «Мне кажется, дедуля, что нельзя посылать их в прошлое». «Крошка Сэм спит», – послышался ответ дедуля. «Оставь его в покое. Он начитался Эйнштейна и теперь его не разбудишь». Если уж быть откровенным, больше всего меня беспокоило то, что дедуля говорил на самом обычном английском языке. Такое никогда не случается с ним, когда он чувствует себя нормально. А что, если начал сказываться возраст и здравый смысл покинул, так сказать, его голову? Дедуля, начал я, стараясь говорить как можно спокойнее, разве тебе непонятно? Если мы пошлем их в прошлое и дадим им то, что обещали, положение станет в миллион раз хуже. «Может, ты собираешься отослать их в первый год нашего летоисчисления, а потом забыть о данном тобой слове?» «Сонг!» – упрекнул меня дедуля. «Знаю, знаю! Если мы дали обещание, что династия Пью не вымрет, то должны сдержать данное нами слово. Но если мы пошлем их в первый год, это значит, что начиная с того момента до сегодняшнего времени они будут размножаться и размножаться. С каждым поколением Пью будет становиться все больше и больше». «Дедуля, через пять секунд после того, как эти пью попадут в первый год, мои глаза сдвинутся к носу, а лицо станет бледным и одуловатым, как у пью младшего. Если мы дадим им столько времени, дедуля, в мире останутся одни пью». «Не изрекай нас упротив, нахальная отпрыск!» – завопил дедуля. «Делай, что велено!» Увидев, что дедуля снова заговорил на допотопном жарконе, я почувствовал себя немного лучше. Пошел в сарай и вытащил санки. Мистер Пью принялся отчаянно возражать. «Я не катался на салазках с того момента, как был меньше своего мальчугана», – заявил он. «Чего ради буду садиться на них сейчас?» «Это какой-то трюк. Не согласен». Малыш попытался укусить меня. «Послушайте, мистер Пью», – сказал я, – «если вы хотите, чтобы мы сдержали данное слово, вы должны слушаться, иначе ничего не выйдет». «Я знаю, что делаю. Подойдите к санкам и сядьте». «Малыш, для тебя достаточно места впереди папочки. «Вот так. Отлично». «Если бы Пью Старший не заметил, как я обеспокоен, не думаю, что он пошел бы на это». «Но я не сумел скрыть свои чувства». «А где ваш дедуля?» – поинтересовался он. «Уж не собираешься ли ты сделать все один?» «Неграмотный молокосос! Мне что-то не нравится это! Вдруг ты в чем-нибудь ошибешься?» «Мы дали слово», — напомнил я. «Поэтому будьте добры, мистер Пью, замолчите и не мешайте мне сконцентрироваться. А может быть, вам просто не хочется, чтобы династия Пью продолжалась вечно?» «Да, вы действительно обещали», — согласился Пью и поудобнее устроился на санка. Надеюсь, что не нарушите слово. Не забудь предупредить меня, когда приступишь к работе. Отлично, Сонк. донес из чердака бодрый голос дедули. А теперь смотри. Может быть, чему-нибудь научишься. Внимательно следи за происходящим и делай все, что я скажу. Итак, сконцентрируйся и выбери ген, любой ген. Если уж дедуля принимается за что-то, то он делает это хорошо. Итак, он распорядился, чтобы я выбрал ген. Отлично. Гены – это такие малюсенькие скользкие существа, веретенообразные и едва видные невооруженным глазом. Невооруженным глазом Хогминов, разумеется. Они – партнеры крошечных существ по имени хромосомы. Куда ни посмотришь, обязательно увидишь гены и хромосомы. Нужно только правильно скосить глаза. А теперь необходимо порции ультрафиолетового излучения. И все в порядке, бормотал дедуля. Давай, Сонг, ты ближе. Хорошо, дедуля, ответил я. И вроде как отфильтровал свет, падающий на обоих пью через иголки сосен. Ультрафиолетовый свет обладает цветом, находящимся на противоположной стороне гаммы цветов. Там, где цвета перестают иметь наименование для большинства людей. «Спасибо, сынок», — услышал я голос дедули. «В самый раз. Подержи его еще немного». Гены принялись извиваться в унисон со световыми волнами. «Папочка, меня что-то щекочет», — пожаловался Пью-младший. «Заткнись», — оборвал его отец. Дедуля продолжал что-то бормотать себе под нос. Я почти не сомневался, что он украл слова у Прохвеса, которого мы держим в бутылке, но не был все-таки полностью уверен. С дедуля никогда нельзя быть уверенным, и это уж точно. Не исключено, что он придумал их сам. у Хроматин», — шептал он, — «пожалуй, в этом вся разгадка. Ультрафиолетовые лучи дают нам наследственную мутацию». А эохроматин содержит гены, передающие наследственные, А вот гетерохроматин вызывает эволюционные перемены катаклизматического типа. Отлично, отлично. Новые виды всегда могут нам пригодиться. Хм. Думаешь, шесть вспышек гетерохроматического облучения и хватит. Он помолчал. ик эм эк махти сказал дедуля наконец. Все в порядке, Сонг, отправляй их. Я отпустил ультрафиолетовый свет туда, откуда он появился. «Значит, в первый год, дедуля?» – спросил я, все еще сомневаясь. «Примерно», – донесся ответ. «Ты знаешь, как это делается?» «Конечно, дедуля», – ответил я, наклонился и дал соответствующий толчок. Последнее, что я услышал, был рев мистера Пью. «Да что же здесь происходит?» – вопил он. «Что вы тут придумали? Смотри, юный Хогвин! если...» «Куда нас посылает?» «Послушай, Санк, предупреждаю тебя, если это какой-то фокус, я нашлю на тебя своего мальчугана. Он устроит тебе такое заклятие, которого...» да... Тут голос его стал все тише и слабее, и постепенно затих вдали. Превратившись во что-то вроде жужжания комара, во дворе наступила тишина. Я замер на месте, напрягся, полной решимости сопротивляться превращению в пью. Эти гены – хитрившие существа. Я был уверен, что дедуля совершил ужасную ошибку. Мне было ясно, что произойдет, как только эти пью попадут в первый год и начнут затем прыгать из столетия в столетие, приближаясь к нам. Я плохо представлял, как давно от нас находится первый год но не сомневался, что у Пью окажется достаточно времени, чтобы населить всю планету. «В качестве меры предосторожности я сжал двумя пальцами переносицу, чтобы мои глаза не столкнулись друг с другом, когда начнут сближаться, подобно тому, как это происходит со всеми нами, Пью». «Ты еще не пью, сынок!» – хихикнул дедуля. «Ты их больше не видишь?» «Нет», – ответил я. «Что с ними происходит?» «Санки сбавляют скорость!» — пояснил дедуля. — Остановились. — Да, это действительно первый год нашего летоисчисления. Ты только посмотри, как мужчины и женщины выскакивают из пещеры, чтобы поприветствовать новых компаньонов. — А плечи мужчин куда шире, чем даже убью старшего. И что за женщины? Клянусь, пью младший без труда найдет себе жену, когда наступит время. «Дедуля, ну это ужасно!» – простонал я. «Не перебивай старших, Сонг!» – упрекнул дедуля. «Слушай, что там происходит? Малыш только что взялся за колдовство. Чей-то маленький мальчик упал. Его мать лупит пью младшего, почем зря. Ага, теперь отец упавшего мальчика взялся за пью старшего». «Ну что за драка? Ты только посмотри. Думаю, все в порядке. С семьей пью там разберутся, Сонг. Как относительно нашей семьи? спросил я, не скрывая горечь. Не беспокойся, сон, заметил дедуля. Время все уладит. Подожди минутку, я понаблюдаю. Хм, когда знаешь, куда смотреть, поколение пролетает очень быстро. Какие безобразные существа эти десять маленьких пью. Очень походит на свою папу и дедушку. Как жаль, что Лилилу Муц не видит своих ночат. Как интересно! Каждый из этих десяти малышей мгновенно повзрослел, и у каждого появился десяток своих отпрысков. Как приятно, что мои обещания сбываются, Сонг. Вот ведь я сказал, что сделаю это, и сделал. Я застонал. Ну хорошо, деловито произнес дедуля. Перенесемся на пару столетий вперед. Ага, вот они. Все на месте и размножаются, как кролики. Да и семейное сходство ничуть не ослабевает. Хм. Теперь совершим прыжок на тысячу лет. Господи, боже мой. Да ведь это древняя Греция. За все эти годы она ничуть не изменилась. Подумать только, сонг. Радостный смех тедули резал мне уши. Помнишь, я рассказывал однажды, что лицо Лилилу напомнило мне о моей приятельнице по имени Горгона. И неудивительно. Все совершенно нормально. Ты бы только посмотрел на прапрапраправнуков лилилу. С другой стороны, как раз этого делать не стоит. Ну и ну, как интересно. Наступило молчание, которое длилось минуты три. Затем послышался хохот дедули. Бах! Первый гетерохроматический прорыв. Теперь начинается изменение. Какие изменения, дедуля? Спросил я упавшим голосом. Изменение, которое подтверждает, что твой старый дедуля совсем не такой дурак, как ты думаешь. Я знаю, что делать. Теперь, когда все началось, изменения будут следовать одно за другим. Смотри, вот второй скачок. Как быстро происходит мутация этих крохотных генов? Значит, дедуля спросил я с надеждой в голосе, я все-таки не превращусь в одного из пью? Но ведь мне казалось, дедуля, что мы обещали династии Пью не прекратиться. Я сдержал свое обещание, сказал дедуля, полный достоинство. Ена будут распространять это семейство до самого судного дня. И вместе с ними сохранится способность к колдовству. И он рассмеялся. На твоем месте я бы приготовился к неприятностям, Сонг предупредил он. Мне показалось что когда папаша пью исчез во тьме прошлого, он пригрозил тебе заклятием. Так вот, он совсем не шутил. Это заклятие вот-вот настигнет тебя. «Господи!» — воскликнул я в полной смятении. «Но к тому времени, когда они прибудут в наш век, их будет не меньше миллиона. Что же мне делать, дедуля?» «Просто быть наготове». В голосе дедули сочувствие начисто отсутствовал. «Ты думаешь, их будет миллион?» «Ошибаешься! Намного больше!» «Сколько именно?» – поинтересовался я. Он начал называть число будущих Пью. Хотите – верьте, хотите – нет, но дедули все еще не кончил. Так их много. Видите ли, оказалось, что это очень походило на семью джуксов, которая жила к югу от нас. Те, что плохие, всегда немного хуже своих детей. И то же самое – случилось с генами-хромосомами и их потомками, так сказать. Династия Пью осталась династией Пью и сохранила способности колдовать. Мне кажется, можно сказать, что они в конце концов покорили весь мир. Все могло обернуться гораздо хуже. Все эти Пью могли остаться такого же размера на протяжении всех поколений. Вместо этого они начали уменьшаться, становились все меньше и меньше. Когда я видел их в человеческом образе, они были выше и крупнее большинства людей. По крайней мере папочка Пью точно было огромным. Но после того, как прошло бесчисленное количество поколений Пью, начиная с первого года, они настолько уменьшились в росте, что теперь размером с этих крошечных бледных существ в крови и постоянно сражаются с ними. Эти пьют так пострадали от вспышек етерохроматического излучения, о котором говорил мне дедуля, что утратили свои прежние размеры. Теперь их называют вирусами. Конечно, вирус примерно то же самое, что и ген, только он намного подвижнее. Призываю в свидетели небесные силы. Это все равно, что сравнивать потомков Джукса с Джорджем Вашингтоном. И тут на меня обрушилось заклятие. Я принялся чихать. Затем услышал, как начал чихать дядя Лем, которого мы забыли в желтом автомобиле. Дедуля все еще говорил о том, сколько миллионов, миллионов, миллионов и так далее Пью нападает сейчас на меня. Так что спрашивать его не имело смысла. Я скосил глаза и в самый момент тихо попытался рассмотреть, кто же это щекочет мне нос. Никогда в жизни я не видел так много Пью-младших. И это было настоящее колдовство. Более того, эти Бью все еще трудятся, посылая проклятие на всех людей, которые живут на Земле. Можно предположить, что их работа продлится еще долго, потому что династия Бью должна жить вечно. Так обещал дедуля. Я слышал, что некоторые вирусы трудно разглядеть даже в микроскоп. Представляете, как будут удивлены все эти профессоры когда им удастся должным образом сфокусировать микроскоп И они увидят в поле зрения этих бледных, диваля, сатуловатыми лицами. Безобразно, как смертный грех, с глазами, сидящими вплотной друг к другу, заколдовывающих всех, кого увидит. Потребовалось немало времени с первого года, но гены хромосомы добились своего с помощью дедуль. Так что теперь пью младший больше не доставляет неприятности. Впрочем, нет, доставляет. Всякий раз, когда я простужусь в холодную погоду. Если вам понравилось, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Спасибо.